Говорить охранники ничего не стали. Хотелось и наверняка покрыть незваного гостя по матушке. Но вдруг начнёт стрелять. В ней похоже, чтобы он шутил хоть в чём-то. От таких психопатов лучше держаться подальше. Ветров, какой-то подполковник в аккуратной нечета роману форме, объявился на лестнице. Так точно. Идите за мной, вас ждут. И когда они уже поднимались вместе, с некоторой брезгливостью добавил: могли бы хоть себя в порядок привести. стыдно являться на приём к начальству в таком виде виноват товарищ подполковник не успел переодеться не стал спорить роман обычная армейская картина тут уж нервы ни к чему разве может старший по званию не сделать глубокомысленного замечания прямо из боя а потом дорога сюда всё равно покачал головой штабнучин офицер должен служить примером развить мысль ему не удалось Подполковник остановился перед добротной деревянной дверью, оправлил форменную куртку и кивнул: "Сюда". Меняли приёмную, где на секретарском месте восседал Каротышка в форме капитана, очевидно временно до прибытия законной обитательницы, а затем вошли в большой кабинет или небольшой зал, если кому так травится больше. По обе стороны длинного стола восседало десятка полтора человек. половина в форме, но и гражданские для подобного заведения было как бы не в избытке. Причём гражданские не по одежде, тут было бы понятно, а именно люди, никогда мундиры не надевавшие. Такие вещи любой военнослужащий видит сразу, именно гражданские. А кто руководители области и города, какие-нибудь учёные советники, а то и представители контор не столь важно. Судьба оставшейся на станции саратников зависела не от управляющих менеджеров, Губернатора здесь не было. Его ветров визуально знал по разным плакатам. В отличие от всей прочей чиновничей братии, не было и командующего. Зато имелся заместитель. Виту собравшийся был настолько тревожный и весьма недовольный. Штатские вообще не привыкли что-то делать в такую рань. Успели отвыкнуть от этого и военные. А тут вдруг ни свет, ни заря, солнце ещё толком не выкатилось из-за горизонта. Пришлось не только подняться, но и срочно мчаться в штаб. Он дальше ещё решать не абстрактное, конкретное в условиях Цейтнота. Вместо завтрака перед большинством стояли пластмассовые стаканчики с кофе или чаем, очевидные из автомата на первом этаже. Время работы всевозможных буфетов и кафе ещё не наступило. Появление ветрого грязного свинтерезом на ревне явно избоя немедленно привлекло всеобщее внимание. Донесение от полковника Орлова Старший лейтенант прошёлся строевым шагом до заместителя, вручил тому исписанный листок. Потом, подчиняясь закономерному распоряжению генерала, по возможности коротко доложил обо всём, чему стал свидетелем. Не забыл помянуть про гибель изменённых и про гибель сотрудников станции. "Вы что же фантастики насмотрелись, э, молодой человек?" спросил какой-то вальяжный гражданский, садутловатым недовольным лицом. "Придумайте тоже, никак нет." Информация о заэмбированных получена от журналистки Батуриной, нуждается в дополнительной проверке, однако времени и возможности на такую не имелось. Подождите, Борис Степанович, остановил вновь попытавшегося что-то сказать старший заместитель. В конце концов, наука не стоит на месте, и охотнее поверю в психотропное оружие, чем в то, что неведомым противникам удалось скрытно сосредоточить ударную группировку. Мы успели связаться с пограничниками, с моряками, с лётчиками. Никаких отрядов на нашу территорию не прорывалось. ФСВ в свою очередь не располагает информацией о каком-нибудь подполье и перемещении большого количества людей. Можно принять данный факт за рабочее предположение до тех пор, пока не получим дополнительную информацию. Во всяком случае, на действия с нашей стороны он не повлияет. Вы уверены, что нападение вообще имело место? Задала вопрос молодящаяся женщина в строгом костюме. "По вашему, два сегодняшних взрыва тоже газетная утка?" раздражённо перебил её генерал. "Имела. Я привёл с собой турожа, единственного уцелевшего из персонала станции, и ту самую журналистку, Стейла Роман. К сожалению, к моменту появления связи Батурина позабыла о программе. Такое впечатление, что зона радиомолчания и зона воздействия напрямую связаны между собой. Зона радиомолчания это факт, подтвердил какой-то морской офицер. Связь с моей парой вертолётов утеряна. Где они? спросил штацкий, чей костюм не мог скрыть выправку. Речь, понятно, шла не о послонных разведывательных аппаратах. Внизу, в синем опеле, слышали. Заместитель повернулся к тому подполковнику, что встречал Ветрова. Das darf dies сюда обоих. Слушаюсь. Но покинуть кабинет офицер не успел. Буквально у дверях он столкнулся с бледным как снег майором. "Товарищ генерал-лейтенант, только что получено сообщение. Спутники зафиксировали атомный взрыв большой мощности в районе Соснового бора". И в кабинете повисла тишина, та самая, которую часто навишивают эпитет мёртвая.